Глава пятьдесят 59. Не представляю, сколько все это может стоить. Тут целое состояние. Ого, подскочили девчонки со своих кроватей. А от кого такие подарки? Трогая мех они подозрительно косились на меня. Сказать, что купила сама, язык не поворачивался. Казалось, что мое вранье легко будет замечено. От кого бы они ни были, принимать их не стоит. Гордость это хорошо и правильно, но продуманная часть меня нашептывала, что мне еще пять лет учиться, а это 5 зим и в своем тонком пальто я их вряд ли переживу. Первым порывом было бежать к Линсу и выяснить, от кого доставка, но я догадывалась, кто мог купить такие дорогие вещи. Это не Обратень, Рей. Он единственный отлучался, когда мы находились на площади, и с размером угадал как в свое время с костюмом. Он привык покупать только лучшее, при этом не думая, что мой долг такими темпами вырастет в пожизненный. Может, этого он и добивается? Подарки ко дню рождения доставлены с опозданием, уверенно произнесла я, убирая коробки на пол, складывая вещи в шкаф. В одной из коробок нашла теплые колготы. Мои щеки загорелись. Это слишком интимная вещь. Даже такие мелочи заметил Надеюсь, белья здесь нет. Сейчас я решила никуда не ходить. Поговорю с Рэем завтра, но сначала решу, что буду делать. Чтобы отвлечь внимание Тильды и Катрины от обновок, я предложила им выпить чай с пирожными. Девочки воодушевились, побежали за водой, а я убрала подарки в шкаф. Рая я не видела весь день. Высматривала его в коридорах, поднималась в тайную комнату, но его и там не было. После всплеска третьей силы мы так и не поговорили, а поводов для беседы прибавлялось. Его отсутствие я связывала со вчерашним происшествием. Что-то странное произошло, поэтому Тетстен занимается этим за пределами академии. Мы с Фертом строили весь день предположение, кто мог находиться на площади вместе с нами, и сошлись во мнении, что у военных есть тайные разработки невидимости, которые могли попасть в руки моих недоброжелателей. У меня в голове крутился еще один вопрос, который я хотела задать своему наставнику. Он же может создавать порталы, почему вчера мы не воспользовались его способностями? Я не подозревала Рея, если бы он хотел причинить мне вред, у него была бы куча возможностей. Даже открыто прибей меня, Атестен, ему грамоту выписали бы, а меня по-тихому прикопали. Да и не стал бы он со мной возиться обучать и тратить деньги на одежду. Насчет последнего я до сих пор не знала, как поступить. Начну говорить с Рем, а там пойму. «Идем в библиотеку, спросил Ферт, когда мы закончили ужинать. Мы с вами, подхватил Линс. Сегодня они с сыгыным весь день сидели за нашим столиком. Мои соседки были в восторге, а вот у меня складывалось ощущение, что они за мной присматривают. Было это распоряжением ректора или тетстона, я не знаю, но они весь день крутились вокруг меня. За столом элиты сидели Крис, Элия и две ее подружки, но все взгляды адептов были сосредоточены на нашем столике, будто элита переехала, что, конечно, не устраивало дочь графа. Если бы можно было испепелить взглядом, от меня бы уже остались угольки. Эля считала меня виноватой в расколе великолепной семёрки. Лариана подбежал ко мне высокий сухощавый пареньок. Я видела его в столовой, но знакомы мы не были. Игна и Линц встали по бокам от меня, будто мне что-то угрожало. "Тебе нужно", парень пытался отдышаться. "Кому-то не помешают дополнительные занятия по физподготовке?» Чуть переведя дух, он продолжил: подняться в кабинет профессора Норта. Он просил передать, что хочет тебя срочно видеть. Мое сердце пропустило удар, а потом забилось как сумасшедшее. Берия свернулся и ждет меня, наконец-то. Я не сомневалась, что он собирается со мной поделиться имеющейся информацией. Мы с тобой, тут же выступил Линз. — Нет, я пойду одна, мотнув головой, твердо произнесла Я знаю, зачем меня вызывает профессор. Не переживайте, со мной все будет в порядке. Ларианна, мы подождем в коридоре. Я вновь замотала головой. У каждого из них слишком хороший слух, а я пока не знаю, что собирается рассказать мне Берес. Вы останетесь здесь или пойдете в свои комнаты? Это личная линз». Попроси Норта наложить полог тишины, мы ничего не услышим. Но пока ты не вернёшься в свою комнату, мы будем охранять тебя. А в комнате меня кто будет охранять? В спальне так просто не попасть посторонним Лариана, но и там ты будешь не одна. Я догадалась, что ко мне приставили домовеков, и именно о них сейчас идёт речь. Спорить не хотелось, мыслями я уже была в кабинете Норта. Не теряя ни секунды, я понеслась к лестнице. Просто так, Бериас не стал бы меня вызывать? Наверняка разузнал что-то важное. У меня ком в горле образовался. Надеюсь, он хоть немного приоткроет тайну моего рождения.